Глава седьмая. Возвращение. Эпиграф. Исчезли в бездне темноты. Леса, луга, поля и воды. Я здесь один, а где же ты, меня, взрастившая природа? Молчит ночная тишина, и в тучи спряталась луна. Михаил Величко. В палатке было душно. И жарко, но я мужественно лежал, выбираться из глубин дремоты ж так сладко несла меня по волнам зеленой тайги и белоснежным облакам родной Сибири совсем не собирался. Но тут на по и жаре с духа той неожиданно пришла мышка наружка и заскребла своими серыми лапками под палаткой прямо под моим ухом, и я окончательно проснулся. — Чтоб тебя лиса поймала, — вяло подумалось мне, затем, отрыв глаза, огляделся. Палатка была пустая и тиха, и вокруг палатки царила тишина, даже шороха листьев не было слышно. — А где же все? Чем люди заняты? — подумал я. И стал прислушиваться, пытаясь из разрозненных едва слышных шорохов, скрипов и прочей совсем незначительной шумности понять, что ж творится вокруг палатки и где кто находится. Немного полежав, я откинул одеяло и сел, обхватив колени руками. Затем натянулся до входа, откинул одну полу и тут же зажмурился от яркого света. Летний полдень ударил в глаза ослепительными лучами солнца, многократно усиленного бликами, что щедро разбрасывало текущий не для Немного проморгавшись, я подвинулся ближе к входу и увидел друзей. Они сидели у самой воды, на толстенном бревней о чем-то оживленно беседовали. Вовка, как всегда, размахивал руками, а Махрыч меланхолично бросал в воду камешки. И я и точно знал, считал про себя отскоки, шевеля своими толстыми губами. — А, хорошо-то как расслабленно, — подумал я, — и дождик кончился, и теплыни, лето, красота, и стал выползать из палатки туда, где сидели мои друзья, на да солнце. При этом я не сильно оперса Пальцами ног одно палатки, и сильнейшая боль, пронзив ноги, опрокинула меня на спину. Эта же боль вновь вернула меня в прошедшую ночь, туда, на скалу отчаянь. То, что я оказался излишне самонадеянным, это, мягко говоря, я понял практически сразу после первых попыток подняться вверх по той наклонной каменной трубе. А без веревки, что я так предусмотрительно оставил в этой трубе, я вообще не смог вставиться в этот узкий лаз, вот почти идеально круглые отверстие было на уровне моей груди. А это значит, мне не хватало роста, чтобы втиснуться в этот наклонный лаз. А в самой трубе, там, куда я мог дотянуться, тоже ухватиться было не за что, только голые и слабо шершавые стенки. Вот тогда-то я впервые почувствовал легкий страх. А что делать, если вдруг. Однако осторожно и бережно, подтягиваясь по веревке, я потихоньку забрался в каменный лаз до пояса, и тут меня по голове огрела фляжка. Она вылетела из щели, не выдержал нагрузки, а следом и веревка, которая за день упала на меня. Сплошная невезуха. Вот дальнейший подъем и был сплошным кошмаром. Как я умудрился забраться в трубу целиком, я до сих пор не пойму. извиваясь как червяк, упираясь только голыми ладошками в стенки, затрачивая на это уймищу сил, и когда, наконец я весь заполз в этот тузкий ласт, то сначала обрадовался. Как же сейчас ноги включатся? Дело быстрее пойдет. Ага, включились. Как же? На деле все оказалось совсем не так просто. Лежа на животе я подтягивал ноги, причем это громко сказано подтягивал. Они в коленях сгибались совсем немного, узость трубы не давала. да что там сгибались, ни черта не сгибались. Я, по сути, только пальцами ног и отталкивался, подавая телу вверх при этом попеременно, отрывая тело от скалы сначала живот, затем толчок пальцами, и таким образом я продвигался вверх сантиметров на пять-семь, не больше. И каждые такие движения отнимали уйму сил, и так без конца жуткие усилия и вялые мысли в отупевшей голове. В упор!» Судорожное извивание тела, продвижение, выпрямление, пить-то как охота, расклинивание локтями, упор, а, и интересно, когда этот атлант жил, извивание, выпрямление, продвижение, а, сколько ж времени, расклинивание, локтями, упор, а может спуститься и там дождаться? Извивание, выпрямление, продвижение, а если расслаблюсь и покачусь вниз, то на карнизе не удержусь, и тогда хана». Лететь далеко, а там медведь ходит. Тут я нервно рассмеялся. Нашел, чего бояться. Медведя после падения с полсотни метров. Расклинивание локтями. Упор судороги. И так без конца. Упоры, расклинивание, извивание, упоры, продвижение и вялые куцые мысли. В конце концов, от всей этой гимнастики я так отупел, что когда полилась вода, Я даже не понял сразу, что это собственный пот течет по лицу, по шее и дальше вниз. Вот тогда я впервые глянул вверх и ничего не увидел. Серое вечернее небо исчезло, и на меня глянул мрак ночи. Вытянул руку вверх в безумной надежде, а вдруг дотянулся до края и ничего не нащупал. И ничего не увидел. Темень была абсолютной и страшной. Были еще стенки каменной трубы да боль в пальцах. Короче. Я так и не понял и не запомнил, как и когда добрался наверх. Просто в какой-то момент осознал, что лицо овевает теплый ветерок, а я сам сижу уже на площадке, свесив ноги в трубу и дышу так, что, наверное, на реке слышно. Поняв, что все закончилось, что я поднялся, упал на спину и провалился в глухой, без сновидений, сон. А может, и потерял сознание? Не знаю. Был я в отключке недолго, от силы с часок, а то и меньше. и очнулся от чувства, что на меня кто-то смотрит, что кто-то рядом есть. Холодея от страха, повернулся набок и осторожно открыл глаза. Все скалы заливал призрачный лунный свет, и никого рядом не было, лишь яркие звезды безучастные холодно мерцали на ночном небе. Как ни странно, но было очень тепло. Я долго сидел, приваливший спиной к каменной стене, глядя на огромные звезды и слушая чуть слышимый шум тайги там внизу, самому в одну же искал. А вот о том, что я нашел в пещере, почему-то не вспоминалось, не думалось. Так разве что мельком, будто все это было не со мной, будто бы об этом я прочитал в книге. Я даже удивился такому своему отношению к этому. Может, просто потому, что запредельно вымотался физически? Да, наверное. Я лишь один раз вытащил из кармана кристалл, повертел его в руках. Он был очень холодный. И упрятал подальше брюзачок. Потом, когда звездное небо стали затягивать облака, я, наконец-то, сбросил апатию и поел. Тогда же стало светать. Коротка летняя сибирская ночь. Прикинув, что наши, наверное, как раз тронулись из лагеря, я прилег у стенки и заснул, успев щевяло подумать о том, с каким триумфом я выложу друзьям кристалл, приведу их в загадочную пещеру. Эй, Володька, донеслось до меня, и, встрепенувшись, я уведу хрыче Он сидел совсем рядом и с озабоченным видом махал рукой перед моим лицом. Ты чё с открытыми глазами спишь? Я ж пяток минут тебя зову, и ты не отвечаешь, и глаза открыты. — Да так. Задумался просто. — Велик, идём скупнёмся, а то жрать шахота сил нет. Дядь Миш давно все сварил, а ты все дрыхнешь, да дрыхнешь. Мы тебя все ждем, ждем, не обедали еще. А сколько времени? — До «Да четвертый час, ответил Махрыч и жалобно протянул. — Пойдем, а? — Ты иди, Валерка. Я сейчас следом только полотенце возьму. Но не хотелось мне рядом с ним ковылять на больных ногах, да, и побыть одному еще хотелось. Мне надо было понять одну вещь. Почему я до сих пор так и не рассказал друзьям о своей находке? Ни тогда утром, ни потом по дороге в лагерь. Почему? Ответа у меня не было. Тогда утром на скале меня разбудили первые лучи солнышка. Как прикинул, было немногим более пяти часов. И буквально сразу же я услышал далекий-далекий свист, это друзья спешили сообщить, что они идут, что они близко, и от этого сигнала мне сразу стало легко, радостно и спокойно. Все ночные страхи, сомнения и переживания исчезли напрочь, и я, засунув рот четыре пальца, выдал свой коронный разбойничий посвист. А потом, запрыгав во всю силу, забыв о своих пальцах, заорал так, что эхо долго носило по воздуху и свист моя радостная А. После этого я быстренько собрался, допил холодный чай и стал с нетерпением ждать, когда сверх пойдет веревка. Впрочем, ждать пришлось долго, чуть не час. И все это время я представлял, как вылезу и так небрежненько скажу и про пещеру Атланта, и про меч, и про доспехи, и про изображение, ну и, конечно, о том, как отбивался от тварей летучих мышей, каждую величину с крупного ворона, не меньше. А потом, когда они мне, конечно, не поверят, достану и с триумфом покажу им кристалл. Это было здорово. Но! Но все получилось не так. Когда я поднялся наверх, радостно улыбаясь, уж был рот открыл сказать о находке. Но начались пожимания рук, хлопания по плечам, а потом, когда приветствия поутихли, папа внимательно на меня оглядел и спросил, — Ты чего это, сын? Бледный такой, я сунулся. Да, устал почти, не спал, ночь замерз. Но тут же встрял вовка и хитника, елейным голосом пропел Ага, ври больше. Не спал он к нему ночью, наверное, как к отцу Федору, царица прилетала небесной, вот они беседли о жизни, потом и не спал всю ночь. И все конечно радостно заржались жеребцы. Он, наверное, кричал ей, подхватил лысый царица, верну ее, так сними меня отсюда. Хи-хи-хи-гы-гы-гы! Жизнерадостно неслось в три горла с вершины скалы. — Вот дураки-то какие! — только и сказал я и отошел в сторону. — О чем-либо рассказывать как сразу расхотелось? Почему? — Не знаю. — Вот расхотелось, и все. А почему о таком не рассказал сразу же? — Так и не понял. — Не тогда, не сейчас. А ведь как мечтал. Тут от реки раздались такие возмущенные свистки и вопли, что я очень резво вернулся, в настоящее решив, что... Вечер, утро мудренее, и там у костра под гитару все и расскажу. И, прихватив полотенце, поковылял на берег.